Глава двадцать Триумф. Прошла неделя, наступил канун триумфа. После полудня швеи принесли Мириам наряд, который она должна была надеть завтра. Наряд был поистине великолепен. Из дорогого белого шелка весь вышитый серебром и жемчугом с изображением воротника Нора, но при всем своем великолепии платье было так низко вырезано на груди и на плечах, что Мирям посчитала позорным для себя надеть его. Ничего, ничего, успокаивала ее Юлия. Они сделали это для того, чтобы толпа могла видеть жемчужное ожерелье, из-за которого ты получила свое прозвище жемчужина. Так говорила добрая женщина, но в душе проклинала развратную толпу, которая могла наслаждаться позором бедной беззащитной девушки. Гал получил предписание, куда и к какому времени представить веренную ему девушку и кому ее сдать. Посланный, доставивший предписание, принес еще сверток. В нем оказался драгоценный золотой пояс с аметистовой застежкой, на которой была сделана надпись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 Пока Гал сторожил, чтобы никто не вошел вызначай и не потревожил их, Кирилл долго утешал и ободрял бедную девушку. Затем, благословив Мириам и напутствовав ее словами утешения, он простился с ней. «Я должен теперь покинуть тебя, дочь моя, но на мое место заступит невидимо. Тот, кто не покинет, тебя до конца и спасет, как спасал уже несколько раз. Веришь ли этому?»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 и которые надеются и впредь оберегать тебя, дорогая, — сказал подошедший Гал. Клянусь римскими орлами, пусть она остерегается того, что он задумал. Кинжал мщения может пронзать и сердца князей. Но пусть то будет не твой кинжал, Гал, — сказала ласково Мириам. Надеюсь, тебе не будет надобности мстить. Во двор внесли носилки, в которых поместилась Мириам с Галом, чтобы отправиться к месту сборища. Было еще темно.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 Получив расписку, Гал повернулся и вышел, не простившись с ней и даже не взглянув на нее. «Ну, пойдем, что ли, поворачивайся», — сказал один из служителей. «Эй, ты, слышишь, поосторожней с этим сокровищем. Это жемчужина, та пленница, из-за которой поссорились Цезарь с Домицианом. Теперь о ней весь Рим говорит. Помни, что теперь многие наши патрицианки стоят меньше, чем она сейчас», — заявил кто-то служителю. Тогда раб с низким, почтительным поклоном попросил Мириам следовать за ним в приготовленное помещение. Она послушно последовала через толпу пленных в небольшую комнату, где ее оставили одну. Снаружи до нее доносились звуки голосов, прерываемые по временам приглушенными рыданиями, вздохами и жалобными воплями. Но вот дверь отворилась, слуга внес кувшин молока и хлеб. Мириам была этому очень рада, так как почувствовала, что силы ее нуждаются в поддержке. Но едва только она принялась за еду, как явился раб в ливре императорского двора и поставил перед ней поднос, на котором в серебряных сосудах и на серебряных блюдах находились самые изысканные яствые и напитки. — Жемчужина Востока, — сказал он, — господин мой, Домициан да посылает тебе привет и вот этот дар.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 Солнце уже взошло, и она ясно увидела перед собой великолепное, грандиозное здание, а перед ним весь римский сенат в богатых тогах и лавровых венках и множество вооруженных всадников в блестящих доспехах. Перед зданием располагались длинные величественные колоннады, занятые знатными дамами, а впереди стояли два слоновой кости кресла, никем не занятые. По обе стороны кресел, насколько можно было разглядеть, тянулись бесконечные ряды войск. И вот из колоннады в богатых шелковых одеждах и с лавровыми венками на голове появились Цезарь Веспасиан и Тит в сопровождении Домициана и их свиты. Солдаты при виде их разразились громкими криками, и голоса их, сливаясь в общерев, подобно рокоту моря долгим раскатом звучали в воздухе, пока Веспасиан не подал рукой знак «Смолкнуть». Цезари заняли свои места и среди всеобщей тишины, накрыв головы плащами, казалось, произносили тихую молитву. Затем Веспасиан встал и, выступив вперед, обратился с речью к солдатам, благодаря их за мужество и воинские подвиги и обещая награды. Когда он закончил, его речь снова приветствовали громкие крики, после чего легион за легионом прошли мимо императоров туда, где для них был приготовлен богатый пир. Затем Цезарь и Свиты удалились, и церемонии местеры стали выстраивать процессию. Ни начала, ни конца этой процессии Мириам не могла видеть. Она заметила только, что впереди нее вели около двух тысяч пленных иудеев, связанных по восемь в ряд. За ними шла она одна, а за ней также один, но в сопровождении двух стражей в белой одежде и пурпурном плаще с вызолоченной цепью на шее. И кандалами на руках шел знаменитый иудейский военачальник Симон, сын Геора, тот самый свирепый воин, которого иудеи пустили в Иерусалим, чтобы одолеть Зелота Иоанна Гисхальского. С того самого дня, когда Симон заседал в Синедрионе и в числе других осудил мирям на страшную смерть, девушка не видела его. Несмотря на это, теперь, когда судьба снова столкнула их, он сразу узнал ее. Вскоре торжественная процессия двинулась по триумфальному пути. За пленными иудеями, за жемчужиной Востока и Симоном несли на подставках и столах золотую утварь и сосуды Иерусалимского храма, золотые семисвечники, светильники, а также и священную книгу иудейского закона. Далее следовали люди, несущие высоко над головой богинь Победы и слоновой кости и золота. Когда это шествие подошло к порту Триамфалис Триумфальным воротам, в него вступили цезари, каждый в сопровождении своих ликторов, фасции которых были увиты лаврами. Впереди двигался цезарь Веспасиан на великолепной золотой колеснице, запряженной четверкой белоснежных коней, которых вели под узцы солдаты-левийцы.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 За Веспасианом Цезарем-отцом следовал Тит Цезарь-сын на блестящей колеснице с изображением Иерусалимского храма, охваченного пламенем. Подобно отцу он был одет в тога пикта пальмата, расшитую золотом тогу и тунику, окаймленную серебряными листьями. В правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой – скипетр. За его спиной также стоял раб, державший над ним лавровый венок и нашептывавший те же слова. За колесницей Тита, вернее, почти на одной линии с ней, в богатейшем наряде ехал верхом на великолепном коне Домициан, за ним трибуны и всадники, затем легионеры числом около пяти тысяч с копьями, увитыми лаврами. Медленно продвигаясь вперед, процессия приближалась к храму Юпитера Капиталийского. Десятки тысяч людей толпились на путешествия. Окна и крыши домов были переполнены зрителями. Громадные трибуны, наскоро воздвигнутые из досок, были сплошь заполнены народом. Куда ни падал взор, всюду волновалось нескончаемое море голов, так что в глазах начинало рябить. Вдали это море было спокойным и безмолвным, но едва приближалось процессия, как оно начинало волноваться, поднимался шум, подобный рокоту волн, постепенно переходивший в настоящую бурю и потрясавший воздух, словно раскаты грома. Время от времени шествие останавливалось. Либо кто-нибудь из пленных падал от изнеможения, либо другие участники чувствовали потребность подкрепить силы несколькими глотками вина. Тогда крики толпы смолкали, и зрители начинали обмениваться критическими замечаниями, едкими шутками и насмешками над виденным. Мириам невольно уловила замечание относительно себя. Почти все люди знали ее под именем жемчужный Востока» и без церемонии указывали друг другу на ее «жемчужное ожерелье». Многим была отчасти знакома ее печальная история, и они всматривались в изображение ворот Никанора на ее груди. Большинство же цинично разбирали ее красоту, передавая из уст в уста слух о Домициане и его ссоре с Цезарями, а также о выказанном им намерении купить ее на публичных торгах. Близ баня Гриппы на улице Дворцов шествие остановилось. Внимание Мирям было привлечено величественного вида дворцом, все окна которого были закрыты ставнями, а кровли и крыльцо безлюдны и ничем не украшены, в отличие от всех остальных зданий и домов на путешествия. «Чей это дворец?» – спросил кто-то из толпы. «Он принадлежит одному богатому патриции, павшему в Иудее, и теперь заперт. Неизвестно, кто будет его наследником». Глухой стон и громкий смех отвлекли внимание Мириам от этого разговора. Оглянувшись, она увидела, что Симон, измученный и изможденный, лишился чувств и упал лицом на землю. Стражи, забавлявшиеся все время тем, что стегали его плетьми для увеселения толпы, теперь прибегнули к тому же средству, чтобы привести его в чувство. Мириам с болезненно сжавшимся сердцем отвернулась от этого возмутительного зрелища и увидела перед собой высокого человека в богатой одежде восточного купца, стоявшего к ней спиной и спрашивавшего у одного из церемоний мистеров, «Правда ли, что эта девушка-жемчужина будет продаваться сегодня на публичных торгах на форуме?» Получив утвердительный ответ, незнакомец скрылся в толпе. Теперь Мириам впервые за этот день почувствовала, что падает духом, что мужество покидает ее, и при мысли о той судьбе, которая ожидала ее сегодня вечером, у нее возникло желание упасть обеселенной, изнемогающей на землю и не подниматься до тех пор, пока плети погонщиков не добьют ее на месте. Но вдруг, как луч света во мраке, сладкое чувство надежды проникло в ее грудь.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 Вдруг тонкие темные пальцы показались в складках этой занавеси, и сердце Мириам почему-то дрогнуло. Теперь она не спускала глаз с этого окна. Занавесь медленно разделилась, и в окне появилось лицо темнокожей старой женщины, с седыми, как лунь, волосами, и благородное, но скорбное. Мириам чуть не лишилась сознания. То было дорогое лицо Нихушты, которое она считала навсегда потерянной для себя. Мириам не верила своим глазам, ей думалось, что это видение, игра ее расстроенного воображения. Но нет, вот не осенила ее крестом и, приложив палец к губам в знак молчания и осторожности, скрылась за голубой занавесью. У Мириам подкашивались ноги, и она чувствовала, что сейчас упадет, что не в силах сделать ни шагу, а между тем ликторы уже понукали идти вперед. В этот момент какая-то старая женщина из толпы поднесла к ее губам чашу с вином, грубо промолвив. «Выпей, красавица, твои бледные щеки порозовеют, и знатным людям веселее будет смотреть на тебя». Готовая оттолкнуть чашу, Мириам взглянула на говорившую и узнала в ней христианку, часто молившуюся вместе с ней в катакомбах. Она послушно сделала несколько глотков и с благодарностью, взглянув на старуху, продолжала идти вперед. За час до заката шествия, миновав бесконечное множество улиц, украшенных колоннами и статуями, поднялось на крутой холм, где возвышался великолепный храм Юпитера Капитолийского. При подъеме на холм стражи схватили Симона и, волоча за золоченную цепь, увели куда-то из рядов процессии. «Куда и зачем они тебя уводят?» — спросил На смерть, мрачно ответил он. «Я так желаю ее!» Цезари сошли со своих колесниц и встали на вершине лестницы у алтаря. На остальных ступенях позади них становились по порядку другие участники триумфа. Затем наступило продолжительное ожидание чего-то, но чего Мириам не знала. Вдруг показались люди, бегущие по направлению от форума, для которых в толпе средворцев была предусмотрительно оставлена свободная дорога. Один из людей, бежавший впереди всех, нес какой-то предмет, завернутый в материю. Представ перед цезарями он сбросил ткань и поднял перед ними вверх так, что мог видеть весь народ отрубленную седую голову Симона, сына Геора. Этим всенародным убийством мужественного неприятельского полководца завершался триумф римлян. При виде этого кровавого доказательства трубы загудели, знамена стали развиваться высоко в воздухе, а из полумиллиона глоток вырвался громкий крик торжества, крик толпы, опьяненный своей славой, своей жестокой местью. Затем перед алтарем всесильного божества Цезарь принесли жертвы благодарности за дарованную им и их оружию победу. Так завершился триумф Веспасиана и Тита, а вместе с ним и печальная история борьбы иудейского народа против железного клюва и когтей римского орла.